По встречают. Или слагаемые делового имиджа. Хорошо одетый человек – тот, на чью одежду вы не обращаете внимания. Сомерсет Моэм. Любой товар для успешной реализации требует выигрышной упаковки. Конечно, достоинство товара говорят сами за себя. Но чтобы потребитель ими заинтересовался, у него должно сложиться благоприятное первое впечатление о том, как товар выглядит. Если товар безупречен, упаковка дешевенькая, небрежная или некачественная, потребитель брезгливо отвернется. Про этот непреложный психологический закон мы нередко забываем, когда упаковываем свой самый дорогой товар – себя любимого. А ведь наши способности, идеи, инициативы, чтобы быть успешно реализованы в сфере деловых отношений, тоже нуждаются в правильном оформлении. На эту тему написаны сотни книг, Удивительно похожих одна на другую. В нашей стране особой популярностью пользуется книга американца Дэ Моллоэ «Одежда для успеха», пересказанная на все лады и в десятках газетно-журнальных публикаций. Беда в том, что эта книга написана четверть века назад, и многие данные в ней советы давно устарели. К тому же мистер малой по специальности дизайнер одежды. Рекомендации он дает со своих профессиональных позиций, несколько односторонних. А вот психологи, хоть они и не столь сведущи в фасонах и стилях, которые к тому же постоянно меняются, могли бы многое добавить и уточнить насчет выигрышного оформления внешности. Прислушаемся к некоторым их советам. По наблюдениям психологов, человек в оформлении своей внешности может преследовать самые разные цели. Каждому из нас хочется производить на окружающих приятное впечатление, Выглядеть симпатичным, привлекательным, может быть даже эротически соблазнительным. Деловой имидж преследует иные цели. Профессионалу не обязательно вызывать к себе симпатию и любовь, но непременно доверие и уважение. Приятно, если вам удалось поразить воображение впечатлительной секретарши, но если вам предстоят серьезные переговоры с ее пожилым боссом, то экзотическая стрижка и пестрый шейный платок вряд ли будут этому способствовать. Недаром деловой и строгий стиль – это фактически синонимы. Безудержный полет воображения, творческая раскованность, любовь к эксотике хороши, если вы ищете спонсора для вернисажа или рекламируете клубную косметику. Во всех прочих случаях вам надлежит демонстрировать иные качества – обоснованность, надежность, дисциплинированность, аккуратность. Об этих качествах свидетельствует умение соблюдать внешние ритуалы, устоявшиеся десятилетиями и безоговорочно принятые в кругу деловых людей. Именно поэтому деловой стиль одежды весьма консервативен и не подвержен вызывающим новациям. Главная характеристика делового стиля – особый силуэт костюма. Исследования психологов показали, что в восприятии большинства людей респектабельный костюм, свидетельствующий о солидном статусе владельца, имея силуэт, приближающийся к вытянутому прямоугольнику с подчеркнутыми углами. С таким стилем не совместим, например, пиджак типа реглан, свитер, особенно пушистый, мягкие брюки или джинсы. В обыденном сознании подобные элементы, округляющие силуэт, свидетельствуют либо о низком социальном статусе владельца, либо о его принадлежности к свободной профессии. Впрочем, для неформального общения такой стиль вполне приемлем, даже желателен а построению деловых отношений лучше способствует высокостатусный прямоугольный силуэт. Правда, и тут не следует перегибать палку. Бесформенные мятые штаны выглядят не солидно но и подчеркнутая отутюженная стрелка производит впечатление, что человек слишком много внимания уделяет малосущественным деталям, да к тому же любит покрасоваться. Вообще все элементы одежды должны свидетельствовать об умеренности и уравновешенности, то есть не бросаться в глаза. Особенно это касается цвета костюма. Всякое пятно сочного цвета выделяется в зрительном поле. Знание одной лишь этой психофизической закономерности позволяет заключить, что яркая одежда почти бессознательно выбирается для привлечения внимания. Об этом не лишний помнить, подбирая костюм для делового общения. Отправляясь на работу или на деловое свидание, лучше избегать ярких раздражающих цветов, способных сообщить собеседнику неожиданные эмоции. Нарядившись в красный пиджак, вы наверняка привлечете внимание. Но не к себе, а к пиджаку. Так желтый китель известного политического деятеля, порекомендованный каким-то неосмотрительным дизайнером для выступлений в предвыборной кампании, несомненно притягивал взгляды, но едва ли создавал впечатление о серьезности и надежности. Традиционными для делового стиля считаются цвета серо-синей гаммы. Психологи же находят выбор серого не самым удачным. Это своего рода социальный камуфляж, туман, которым люди прикрывают свою подлинную натуру, не желая выставлять ее напоказ. Недаром серый излюбленный цвет сотрудников спецслужб. Планируя какое впечатление вы произведете, следует помнить об этой особенности серого цвета. Если вы по какой-то причине решили затеряться в многолюдном собрании, серый станет вашим союзником. Долгое время в деловом стиле старались избегать коричневого цвета. Это, в частности, авторитетно рекомендует и уже упоминавшийся Д. Малой. Связана эта вероятность с тем, что в Европе коричневый традиционно был цветом одежды-прислуги и потому стал ассоциироваться с низким социальным статусом. Психологи, напротив, находят, что в обыденном восприятии коричневый ассоциируется с основательностью и надежностью. Реабилитировать этот цвет неожиданно удалось Рональду Рейгану, который однажды выбрал коричневый костюм для своего публичного выступления. С той поры костюмы коричневых оттенков прочно заняли свое место в оформлении делового имиджа. В рамках нашей культуры респектабельным традиционно считается черный цвет. Однако каждый, наверное, согласится, что он навевает мрачные ассоциации. Хотя некоторые руководители до сих пор навязывают своим подчиненным черный цвет, Психологи считают, что компания, где служащие почти полголовно одеты в черное, напоминает скорее похоронное бюро, и солидности это не прибавляет. Так что черный костюм в своем деловом гардеробе иметь надо для особо торжественных случаев и для похорон, и только для этих случаев. Немалую роль в создании делового имиджа играют всевозможные аксессуары. Здесь также главным является требование умеренности. Человек, который подобно новогодной елке, обвешан всевозможными булавками, заколками и прочее, производит впечатление любителя побрякушек и вообще человека не очень серьезного. Всякие дополнения к костюму и носимые с собой предметы делового обихода должны органично вписываться в респектабельный имидж, то есть не быть избыточными и не производить впечатление шарпотрепа. Но и броская дороговизна тут вряд ли уместна. Если вы, претендуя на должность с окладом в 1000 долларов, носите на руке часы ценой в 15 тысяч, невольно возникает вопрос, так ли уж вы заинтересованы в этой должности? Таковы лишь некоторые самые общие советы психологов по оформлению выигрышной внешности. Впрочем, любой предприниматель знает, даже если с помощью блестящей упаковки удается реализовать некачественный товар, впоследствии неизбежны нарекания и рекламации даром говорится чтобы производить впечатление приличного человека нужно быть им в этом наверное и состоит самое главное условие выигрышного имиджа